Глава 28. восьмая. Чехарда с именами. Предложение автономки меня здорово озадачило. Сразу ощутил себя преступником, которому после убийства потребовались новые документы и вдобавок пластическая операция на всю морду лица. «Может, мне еще и пол сменить или переодеться в женское платье? Я не понял, кто тут злодей? Вон тот дохлый Мишка или я?» Дмилыч, все объяснения потом, активируй бонус, у тебя меньше минуты. Как же я люблю, когда меня используют в темную, да еще непонятно в чем. Тем не менее, я бонус активировал. Система отправила запрос на новое имя. Автономка подсказала, что лучше просто изменить одну букву. вел в интерфейс «ДМИЛЫ» и цифра 4. Буквально в следующую секунду проявился новый запрос. Убит неизвестный хищник. Какое название желаете ему дать? Назови его своим прежним именем. Опять подсказала автономка. Продолжая ничего не понимать, выполнил и эту просьбу. Спросил, и что дальше? Нужна твоя кровь, — ответила она. Кому? Новому Демилычу. Это еще зачем? Непонятки стали сильно доставать. Тут все нервы истратил на бой, а мне теперь... «Ты хочешь и дальше сражаться с модификантами?» Следующим вопросом она меня просто ошеломила. «Нет, а при чем тут?» «Все объяснения потом, Дмилы, четыре. Уверена, мои ответы тебе понравятся, а сейчас мы впустую теряем время. Рассеки руку и подержи ее над мордой твари». Крови отдал немало, натекло почти со стакан. Однако она довольно быстро впиталась в монстра. А затем рана сама закрылась. «Теперь прикоснись к носу твари и передай возрождение». «Автономка! Что за расточительство? Может, мне еще и клан на модификанта переписать, да все деньги ему перечислить? Зачем зверю возрождение? Разве оно ему поможет?» «В первую очередь оно поможет тебе выжить. Или у тебя нет такого желания?» «Есть! Самое заветное!» Приложил ладонь, прочитал сообщение о переходе возрождения к Дмилычу. Монстра тут же затянула пленкой с цифрами обратного отчета для возрождения. «Дело сделано. Мы спасены», — сообщила автономка. «А вот сейчас ты мне подробно расскажешь, к чему приведут наши манипуляции». «Конечно, расскажу, но сначала нужно восстановить потерю важных наноботов, которые переданы Дмилычу. А ты сейчас быстрее возвращайся в станицу. Там, наверное, уже начали волноваться». Они ведь не знают твоего нового имени. Выйду на связь через полчаса. И еще, Пуму, не забудь». «Эй, какого... Мы так не договаривались!» Ответа не последовало. Направился к мамашке Юнге. Нашел ее у дерева в весьма плачевном состоянии. Присев рядом, сразу влил в пасть две дозы наружки. «Хорошо, что запасся этим препаратом на все случаи жизни». Спасибо, Багира, выручила. Имя спонтанно пришло в голову. «Я смотрю, ты с нашей последней встречи изменилась. Чуть потемнело, лапы стали мощнее, да и мордочка малость покрупнела, особенно зубки». Пума положила голову мне на колени, как домашнюю кошку, начал гладить ее по я В голову хлынул бурный поток мыслей. «Что происходит в этом мире?» На наботы появились и у животных, и их теперь можно лечить аптекарскими препаратами, оживлять передаваемой стадии возрождения. И еще немного, и они вскоре заговорят, а потом сами начнут расправляться с пришельцами. Через пару минут Багира попробовала подняться. Со второй попытки ей это удалось. — Со мной пойдешь? Или свои дела имеются? — спросил кошку, особо не надеясь на ответ. Так кивнула, явно собираясь составить мне компанию. «Тогда идем. Мне нужно поскорее вернуться в станицу, да и Юнга наверняка по тебе соскучился». Первые шаги Пума делала с осторожностью, затем все увереннее и уверенней, а через десять минут уже забралась на дерево и понеслась по кронам. Она словно проверяла собственный организм, сомневаясь, что столь быстро пришла в норму. Решил взглянуть на свои параметры — Все-таки я сменил имя, и пока непонятно, как это сказалось на характеристиках. Десятник с позывным «Дмилы-4», ступень развития «40», умение «Аптекарь» — седьмой уровень, чужой взгляд — третий уровень, сенсор — третий уровень, копилки заполнены преференциями, мудрости на 40%, огнестойкости на 100%, Чуйки – усилитель умения «Чужой взгляд» на 80%, копилка скоростного рывка на 10%, собственных стадий возрождения – 3, передаваемых стадий возрождения – ноль. Имеются разовый бонус «Последний шанс» – передаваемый, разовый бонус «Невероятное спасение» – непередаваемый, накапливаемый постоянный бонус «Очевидная невероятность» – 0,6%. Личные средства «Десятника» с позывным «Дмилы» – 4, 35 тысяч упсов. Уведомление. Прежнее имя будет возвращено при первой же возможности. В данный момент оно занято другим пользователем. Специальный статус «Глава клана второго уровня». Установлен модуль управления кланом первого уровня. Уставной капитал клана – 500 тысяч упсов. Численный состав – 76 человек. Рейтинг клана – 210 баллов, первое место. Казна клана – 54 800 упсов. Дальше смотреть не стал. Удивило, что бонус «Невероятное спасение» так и не был использован. Офигел с того, что система посчитала модификанта пользователем. Странно, за победу над модификантом ничего не дали. Наверное, посчитали, что ее одержал Дмилыч, а не Дмилы-4. Тем не менее, главой клана считается. Как же все запутано. И автономка резко умыла руки, даже спросить не у кого. А еще непонятно, какие надписи поменялись у соклановцев, а то еще начнут возмущаться, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и доказывая им потом, что царь настоящий просто в имени опечатка закралась. Как по заказу, никакая тварь не рискнула встать на пути победителя-модификанта. Хотя причиной моего спокойного путешествия скорее послужила пума. Мало кто из местных хищников мог с ней спорить без летального исхода для себя. «Хотел о чем-то спросить?» Наконец проявилась автономка. «Хотел и сейчас хочу. Обо всем. Особенно о фокусе с именами». Общаться со своей стороны через интерфейс не было никакого желания. «Рядом ни души, почему бы не поговорить?» Тут все просто и сложно одновременно. Побежденный модификант оказался на треть человеком. Если точнее имел на наботы человека, которого съел, значит вполне мог иметь позывной. Правда, сам его выбрать бы не смог, все-таки звериной сути в нем в два раза больше. Однако хищник, из которого создан модификант, не имел названия в сети, и система предложила восполнить этот пробел после того, как монстр был поврежден. «Название вида и кличка — это разные вещи, или я не прав?» «Прав, но тут свою роль сыграли наноботы съеденного, твои наноботы и возрождение, взявшиеся воскрешать модификанта». «Погоди, так на меня нападет снова он? Нового не будет?» «Объясняю. Модификант был убит, и резервной системе поступил сигнал на создание нового. Тут все без изменений. Дальше появляются нюансы с поверженным». Вместо него воскреснет уже не прежняя тварь, а Дмилыч. Благодаря твоим наноботам, приступившим к возрождению твари, хищник не станет искать Дмилыча, поскольку им и является, а новый модификант начнет охоту как раз за ним. Он что, не отличит человека от чудища? В том-то и дело, что модификант призван уничтожать монстров, а не людей. В его алгоритмах именно это и заложено. Не знаю, как резервная система внесла в приоритет имя, но сейчас это даже к лучшему. Сразу будет ему и имя, и внешность. Получается, как только новая тварь уничтожит нового Дмилыча, она самоликвидируется, и программа производства монстров отключится? Именно так. Погоди, а как же резервная вышла со мной на связь через интерфейс, да еще и шантажировала? В твоем организме оставалось еще пару сотен ее ноноботов. теперь они у модификанта. К тому же все мощности резервной системы сейчас будут заняты постройкой уничтожителя третьего уровня. На что-то иное ее ресурсов не хватит. И ты сумела это все просчитать? Круто. Ты у меня большая умница. Не спорю, я такая. А может и еще лучше. Огорошила автономка. Мне тут сообщили, что имя мне восстановят при первой же возможности. Это когда новый Дмилыч отбросит копыта. Основная система не желает переделывать созданные файлы первого клана. Скорее всего, имеются какие-то ограничения. Поэтому сейчас имя изменилось лишь в твоем интерфейсе. Соклановцы, скорее всего, ничего не заметят. Иногда и от основной системы бывает польза. Вздохнул я с облегчением, понимая, что в станице Мичуринской никто не начал волноваться по поводу исчезновения Дмилыча. Единственная проблема – до восстановления имени твои показатели не смогут расти, так что грандиозных подвигов лучше не совершать. Да я сейчас укушался ими по самую макушку. Запрусь в домике со своими красавицами и буду упорно заниматься ничего не деланием. Так я и поверила, Дмилы, четыре. Еще и обзываешься? Моя система стала еще человечнее, что не могло не радовать. Да, иногда она доводит меня до бешенства, а иногда с ней просто приятно поболтать. Вот как сейчас, например. Интерлюдия. Рулс наблюдал схватку человека с монстром от начала до конца и видел, как тот едва не погиб. Финал поединка совершенно выбил провица из колеи. Где это видно, чтобы после каких-то непонятных манипуляций человека у монстра образовалась пленка возрождения? Опять же, совершенно необъяснимо, зачем парню оживлять того, кто его самого едва не убил. Он тайный мазохист или адреналиновый маньяк? Допустим, с его насыщенной опасностями жизнью, с психикой и не такое может случиться. И все равно, как ему удалось». Ладно, еще Дмилыч каким-то чудом оживил Кента при отсутствии у Боссмана стадии возрождения, но здесь это же хищник. После долгого телемоста провидец испытывал легкое головокружение. Навалилась такая усталость, что сил хватило лишь открыть глаза. А может, это был обычный сон? Ага, как же. Будто я знаков не замечал. Опять же, именно с Дмилычем и могли произойти столь невероятные события. И клемаюсь, надо будет связаться с Кентом. Наверняка они скоро вернутся в Рубанск. Почему бы не устроить встречу? Опять же, меня в клан звали, может, и вправду вступить. Вроде плюсов там больше, чем минусов. Как только Рулс перестал искать объяснение увиденному, он успокоился. Некоторое время изучал своды собственной пещеры, а затем попросту уснул. Сегодняшний день, хоть и был еще далек от завершения, силу провиться забрал очень много. В станицу мы с Багирой вернулись к обеду. Еще далеко за ее пределами нас встретили русалка Семеновичем и Юнга, который привел людей, в мать. Я пытался заранее сообщить о своем прибытии, но опечатка в имени повлияла на связь. Сообщение так и не удалось никому отправить. Первым нас, естественно, нашел мелкий кошак. Он сначала кинулся к Багире, а затем запрыгнул мне на плечо. Впрочем, его вскоре согнала русалка, заключив меня в жаркие объятия. И лишь после ответов на все вопросы жены подошел сотник. «Сколько у нас времени до следующего модификанта?» — спросил он. «Моя чуйка говорит, что следующего может и не быть. Точнее, лично мне разбираться с ним не придется». «Хм, очень хорошая новость. И какие для нее основания?» Мои пояснения заняли практически всю дорогу до поселения. А там уже ждали, ведь русалка сразу сообщила о нашем возвращении. Давно у меня не было подобной пирушки. Тут тебе и поздравительные речи, и застолья, и дискотека, и ночные гуляния под звездами. В общем, на следующий день я поднялся ближе к полудню. Вышел во двор, где увидел Пуму с сыном. Похоже, уходить в лес она не собиралась. «Останешься со мной?» спросил у Багиры. Она прикрыла глаза и кивнула. «Автономка! Чего это с ней? Она не собирается возвращаться в лес. Это же грозный хищник». «Ты ее спас, подарив свои наноботы. Теперь она считает твоя родственница по крови. Ничего удивительного, что решила тебя защищать». «Но ведь она меня понимает». «Видишь в этом неудобство?» «Наоборот». «Только поверить не могу, как такое возможно?» «Подумаешь, невидаль, ты еще наружку вспомни, которую в избушке беспредель встретил. Очень умным зверьком оказалась. Крысу, в честь которой назвал препарат, я помнил очень хорошо. Она приняла самое активное участие в разработке и испытания снадобья. В это время подошел Карм. «Там девчонки хотели бы с тобой переговорить, а то вчера не получилось». Вчера все внимание старался уделять только двум своим женщинам, ведь с этой суматохой, даже находясь рядом, не получалось лишний раз поговорить. «Пойдем к девчонкам», — не стал возражать я. «Может, лучше их позвать? Ты все же глава клана». «Ой, отстань», — махнул рукой. «Куда идти?» Их всех троих разместили через два дома. Мы вошли в избу, и первой, кто попался на глаза, была не до конца одетая Клара. «Ой, какие гости!» — воскликнула она. «Прямо не знаю, накинуть на себя что-то или наоборот». «Я тебе сейчас покажу наоборот», — напустилась на нее Аза, выходя в гостиную. «Моего собралась соблазнять или, считаешь, Дмилычу своих красавиц не хватает? Он же у нас мужик видный, разве от него убудет?» Клара брыся деваться бесстыдница. «Добрый день, господа командиры!» «Привет, госпожа подчиненная!» «Рад тебя видеть!» Мы обнялись. «Спасибо тебе, Дмилыч. Выручил нас капитально, иначе мы бы из Рубанской не выбрались». «И за клан спасибо, не выгонишь?» «С чего вдруг?» «Таких соклановцев днем с огнем не найдешь». Мы немного вспомнили беспределье, поговорили об общих знакомых, а тут и две другие амазонки подошли. Заметил, что Клара едва не подталкивает перед собой Лилию. «А это наша новенькая Лиара» представила подругу Аза. «Вы тут пока познакомьтесь, а мы чайку организуем». В гостиной нас оставили вдвоем. Девушка сильно изменилась с нашей последней встречи. И не только из-за смены цвета волос и прически. Лукавство во взгляде исчезло, сменившись твердостью. Даже несмотря на то, что она себя сейчас ощущала неловко, меня не покидало ощущение, что в момент опасности она быстро найдет, чем ответить на любой вызов». Сейчас передо мной стоял совсем другой человек. «Привет, Лилия. Как тебе, в рубежье? «Здравствуйте, Дмитрий. Поначалу было очень тяжело, но когда встретила амазонок, жизнь изменилась. Я почувствовала ее вкус, и он мне понравился. Интересно, чем?» «Сложно сказать. Наверное, тем, что показал мне, чего я действительно стою и чего могу стоить». Волнение в голосе ощущалось, но фальши не заметил. Интересный вывод. Ее слова заставили задуматься. «Дмитрий, хотела попросить у вас прощения. Ведь я фактически выкрала вас из прежнего мира, а потом еще и ответила неблагодарностью за то, что вы спасли мне жизнь. Я тогда просто очень испугалась». «В рубежье не очень принято общаться на вы, Лилия. Что же касается прощения? Знаешь, конечно, обидно было, что наши отношения, которые в прежнем мире я принял за нечто большее, оказались лишь чьим-то способом заработать деньги. Как вспомню свои первые ощущения, разбитая машина, ты в коме, какие-то мутанты, буквы перед глазами. В пору было идти в психушку сдаваться, но ее в окрестностях не нашлось. «Извини, я тогда о многом не знала. Хотя сознаю, была то еще сволочью. Мне, конечно, нет прощения, но... Лилия, давай не будем вспоминать, кем мы были раньше». «Аза сказала, что ты наш человек, и я ей верю. Пока ты не докажешь обратного, буду рад тебя видеть среди своих друзей». «Ты меня простил?» — Лилия округлила глаза. «Мне не в чем обвинять ополченца с позывным Лиара. К тому же ты предупредила о заговоре гильдии добытчиков. И вообще, там уже наверняка готов чай. Не будем заставлять себя ждать». Через пару дней мы возвратились в Рубанск. Пока не вернулось имя, я устроил себе настоящий отпуск. Отсыпался, ходил на охоту вместе с Багирой и Юнгой, гулял с супругами по вечернему городу, даже нашел время для раздумий над новыми аптекарскими рецептами. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Одним солнечным утром в интерфейсе возникло сообщение. «Первому главе клана возвращено имя Дмилыч». Далее система насыпала немало плюшек за уничтожение модификанта, а также за оригинальный способ устранения угрозы в виде новых монстров, настроенных на уничтожение Десятника Дмилыча. Пора было возвращаться к делам клана, которые я бессовестно свалил на помощников. Отправив приглашение всем четверым, чтобы объявить об окончании своего отпуска, получил еще одно сообщение. «Внимание! Важное достижение!» В лихолетии сорван аленький цветочек. Похоже, закончился не только мой отпуск, но и короткий промежуток спокойной жизни в рубежье, Конец четвертой книги. Текст читал Виталий Сулимов.